Глава 39. Утро добрым не бывает. Бесконечные беседы не прошли даром. Из плюсов было только то, что люди сами подходили. Вероятно, друг друга они уже неплохо знали, а я для них свежая кровь или просто вёл себя иначе, не так, как эти люди. Старый военный оказался аж полковником, правда в отставке. Фронтоватый Куфин бесконечно толкался около Сергея Николаевича, чтобы выказать внимание хозяину поместья. Двое молодых людей за счет бакенбард, выглядящих раза в полтора старше, чем они были на самом деле, бесконечно болтали о девушках и, не скрывая этого, пялились на Анну. Одному я прямым текстом пригрозил, что скручу его длинный нос, если он не перестанет вертеться во время разговора. Ему это показалось забавным, и я хрустнул шеей так, что у него в глазах проявился животный ужас. Пришлось его успокоить стаканом местной можжевеловой водки. Он перестал смотреть на Анну, а после второго вроде бы даже перестал заикаться. К слову, парень не имел никакого отношения к военным, а был просто сыном одного из помещиков неподалеку. Но ни он, ни кто-либо еще из гостей, включая престарелого полковника в отставке, не смогли дать мне нужной информации. Все разговаривали со мной подчеркнуто вежливо, иногда попроще, особенно те, что по возрасту были ровнее мне и Сергею. С ним я тоже поговорил отдельно, после чего избавился от необходимости называть его по имени-отчеству. Я и представить себе не мог, что вхождение в императорскую семью будет простым. После полуночи хозяин торжественно объявил о закрытии и попросил гостей отправиться по комнатам. Сам открыл им дверь и указал на небольшой домик в отдалении. В отличие от хозяйского, он выглядел попроще, но с хорошим освещением и довольно просторный. Я, обессиленный, опустился на стул. Во время бесед пришлось продегустировать несколько напитков, но в целом я держался хорошо, только энергии не было вовсе. Ко мне подошли Романовы. Аня не пила совсем, а ее дядя, опустошив с десяток стаканов, выглядел как огурец то сказывался его могучий организм не иначе. «Как успехи?» – поинтересовалась девушка, присаживаясь рядом. «Никак», – раздраженно ответил я и уперся подбородком в кулак. «Ничего интересного. Женщины, лошади, машины, идеальные лица, настолько, что как с манекеном разговаривал». «Откуда твой друг и почему ему это все так ново?» – поинтересовался Сергей. «Я всего лишь за честность и открытость. Пусть шпионы и дипломаты делают лица кирпичом». «Разочаровываться нормально», — мягко произнесла Аня и положила ладонь мне на запястье. От ее прикосновения сразу же стало легче. «Завтра утром мы отправимся в город и все вместе разберемся». Ее дядя сел на другую сторону. «И чтобы ты не переживал, я оценю честных людей, мы все оценим. А если империи и нашей семье что-то угрожает, я уверен, что угрожает, непременно примем меры». «Можно еще и позвонить было», — сказала Аня. «Не стоит», — ответили мы с Сергеем в один голос, и я позволил ему высказаться первым, потому что мой язык уже едва ворочался. «Не стоит, потому что разговор могут подслушать. Трубку возьмут не те люди, сославшись на то, что Алексей спит. Ты же понимаешь, Анют, что те, кто тебя похитили, очень хорошо знают нашу семью». «Но у вас ведь и так все на виду», — почти засыпая произнес я. «Не все, далеко не все», — голос дяди стал серьезным. «Ситуация в последние годы очень изменилась, и нам пришлось принять меры, чтобы внешне все казалось как прежде, а на деле сложные системы безопасности, постоянные изменения маршрутов и многое другое». «Ого, сон как рукой сняла. Профессор Подбельский же мне рассказывал». «Профессор Подбельский говорит то, что видит, а видит он не больше остальных». «Мы останемся на ночь здесь!» Он вдруг сменил тему. «Выезжать будем рано утром, на рассвете!» Он поднялся наверх, и мы остались наедине. Сергей Николаевич своей догадкой подтвердил мои опасения. «Если свои думают, что все устроено кем-то из ближних, то мне не стоит искать врагов внешних. Сперва потребуется только выяснить, кто поделился информацией, как прошло похищение» и дальше предоставить все третьему отделению для выяснения подробностей. Аню я верну в семью, а дальше... «Спасибо», — внезапно произнесла девушка, вырвав меня из раздумий. «За что? Я еще пока ничего не сделал». «Сделал», — кивнула она, — «привез меня сюда». «Вернул домой». «Почти домой». Девушка тепло улыбнулась и даже повеселил тем, что... «Я же сказал, что это вышло случайно!» Воскликнул я и рассмеялся. «И все равно спасибо!» Она сжала пальцы, а я положил сверху вторую руку, но не нашел чего ответить и просто улыбнулся. Ее рука была теплой и мягкой. Я смотрел в карие глаза и решил, что в принципе здесь не так уж и плохо. Можно не подниматься наверх но ее дядя спустился и, привлекая внимание, громко прокашлялся. «Раз уж такая ситуация, я сам расстелил матрас в моей комнате. Анюта останется в комнате со мной, сам понимаешь». Я активно закивал и почувствовал, как ее пальцы плавно выскальзывают из-под моей руки. Девушка встала и поднялась по лестнице в кабинет. Время позднее, обсуждать уже было нечего. Я пожал руку Сергею, вслушиваясь, как хрустят мои пальцы, и поднялся в комнату рядом с кабинетом. Тесновато, но зато чуть дальше сразу за кабинетом. Я повернул выключатель, нащупал расстеленный на полу матрац и лег. Окно без занавесок пропускало достаточно лунного света, чтобы его отражение в стекле мешало мне закрыть глаза. Покрутившись в разные стороны, я перетащил матрас ближе к стене и сдвинул в сторону тяжеленный диван, чтобы уместиться за ним. В итоге все равно оказалось неудобно. К тому же через несколько минут после моих манипуляций из рабочего кабинета донесся храп. «Сергей Николаевич гремел так, словно заводили трактор». Я вздохнул и приготовился к бессонной ночи. Вдруг скрипнула дверь. Я тут же поднялся на локтях, попал одним в подушку и повалился обратно на спину, так что она мгновенно съехала с матраса. Через диван перевесилась Аня. «Ты упал?» «Не моя вина. Что ты здесь делаешь?» «Он храпит ужасно», — поморщилась девушка. «Я лягу здесь, на диване». «Угу, падение меня разбудило. Только дверь закрой». Я заперла на ключ. «Хорошо», — пробормотал я. «Тогда спокойной ночи». И тут же уснул. Эта девушка действовала на меня лучше всякого успокоительного. Только долго продремать мне не удалось. Разбудил меня громкий щелчок и шепот за дверью. Девушка тоже проснулась. «Что происходит?» Я слышал, как она повернулась на диване. «Снаружи кто-то есть». «Я слышу!» Пришлось отвечать шепотом. «Прячься за диван!» Аня, кутаясь в простынь, забралась ко мне на матрас. За окном светало, а в замке двери продолжали щелкать. «Это ведь не может быть твой дядя, правда?» «Нет, что ты!» Я недовольно вздохнул и принялся натягивать брюки. «Незваных гостей лучше встречать хотя бы в штанах!»